Глава третья. Хотя кончилось не совсем правда, точнее говоря, совсем неправда, если живешь и ходишь с таким ощущением, будто из твоего организма выдрали, не обезболивая живую ткань, разняли какие-то единственные сердечные волокна, и в этом месте растут воспаленные пустоты, адские черные дыры, которые ничем уже никогда не заполнишь даже если окажешься в раю. Вот примерно в каком состоянии существовал Турбанов после того, как Альбина собрала вещи и переехала к матери, Она напоследок сообщила, что собиралась это сделать давно, только ждала подходящего случая. В отсутствии Альбины весь домашний быт с угрожающей быстротой скукожился и пожух. Ложась спать, утыкаясь носом в подушку, Турбанов замечал, что наволочка не свежая, попахивает потом, и уже засыпая, думал, надо бы завтра зайти за стиральным порошком, все забываю. Но завтра после работы снова забывал. Бродился с отрешенным видом по супермаркету Родина, чтобы купить в итоге сигареты, банку баклажанной икры и твердокаменные мясные полуфабрикаты, добытые откуда-то из вечной мерзлоты. Один раз Турбанов расклеился до такой степени, что стыдно рассказывать. Спасибо, хоть никто не видел, с какой бессмысленной бережностью он вечером, только придя домой, стал перебирать фаянсовые фигурки, которые Альбина упорно дарила ему на каждый Новый год кролика, тигренка, дракончика, и как спустя несколько минут обнаружил себя рыдающим в сломанной позе, в мятом офисном костюме, в жестоких простудных соплях.